Глава 12. На подъезде к замку на горочке его остановил Гайдук. Не слезая с лошади, Родион принялся решить нарать. «Я офицер русской армии, мне меня мне мне необходимо видеть князя Гандлевского. Такая же история повторилась у ворот. И опять Родион совал в лицо Гайдуку бумагу, но в руки не давал. Надо сказать, что грозные стражи и не пытались заглянуть в документы по причине неграмотности. Родиона пропустили его в дом, и уже через пятнадцать минут он вошел в кабинет князя. После приветствий началось состязание в терпении выдержки. Князь был мудр хитер и показно радушен. На долю радиона осталась безукоризная вежливость, уверенность в своей правоте, а главное, вера в силу бумаги, что их на стол князя. Это что же вы у меня лошадей собираетесь покупать? А почему нет? — И кто же, извольте ответить, посоветовал вам посетить для подобной цели мой дом? — А чем ваш дом хуже других? — Вы имеете в виду породистых лошадей? Разве мы говорим о чем-то другом? Гасер смеялся. — Если вы на все мои вопросы будете тоже отвечать вопросами, так мы недалеко уйдем. — А куда нам торопиться, ваш съезд? Садитесь. Обед задерживали. За столом в большой зале томились тетка Агата, Лизонька и Павла. Потом вошла княгиня, молча заняла свое место и стала нервно барабанить пальцами по столешнице, глядя на дверь. Ожидания ее вскоре увенчались успехом. Вошел к Саверии и коротко кивнул всем и сел в торец стола подальше от отцовского кресла. Лизонька так и подалась вперед, ожидая от Ксаверии какого-либо подбадривающего знака из которого можно было понять, каковы их виды на спасение князя Козовского. Но Ксаверий только улыбнулся и благожелательно. — Вы сегодня не гулянем, мадемуазель Лиза. Северный ветер всегда несет дождь. У меня ночью так стучала оконная рама, что я никак не мог заснуть. Матушка, распорядить, чтобы ее сегодня поправили. Вторую бессонную ночь я не переживу. — Сегодня ты будешь спать в своей комнате. — Быстро, — сказала княгиня и опять уставилась на дверь. Блюда все не подавали, слуги стояли по стеночке с отвлеченными лицами. Саверий изювал, Тетка Гата украдко ела хлеб, крошая его на скатерти. Ясно было, что ждут все князи, которые почему-то задерживался. Очевидно, причина задержки известна княгине, в противном случае она давно бы послала за мужем. Еще пять минут прошло в томитном ожидании. В унылом сидении за столом было что-то унизительное. — Сосчитаю до тридцати, нет, до пятидесяти, и уйду, сославшись на головную боль, — сказала себе Лиза. Когда Лизонька досчитала до третьего десятка, дверь широко распахнулась, и в залу важно вступил князь. За ним, шагая в ногу, как адъютанта за генералом, на важной экзорциции вошли Козловский и Люберов. Однако вид у офицеров был отнюдь непарадный оба хмурые и небритые, то есть запущенные до крайности, В таком виде не в княжескую залу являться, а в очередь к цирюльнику занимать. Появление этих людей не только для Лизоньки, но и для всех остальных было полной неожиданностью. — Позволь, душа моя, — обратился князь к жене, — представить тебе двух русских офицеров. Он назвал фамилии. Они находятся в наших краях по долгу службы Ее Величества императрицы Анны сегодня наши гости. Офицеры стукнули каблуками, поклонились и сели за стол. Повествование наше хотя бы в одной его линии неудержимо движется к концу, поэтому незазорно снабдить его сценой, которую принято называть немой. За столом вдруг стало необычайно тихо, каждый из сидящих испытывал чувство странной. Чудные и необычайные, которые можно объяснить одним словом удивление. Князь Матвей не мог в себя прийти от той скорополитности, с какой его извлекли из подвала. Выйдя на свежий воздух, он сразу попал говорится, в объятии друга. И объятие выразилось в том, что родион крепко ударил его плечом, прошептал в ухо, за столом ни о чем, кроме лошадей. Принялся обирать с комзола Матвея налипшую солому. Войдя в залу, Матвей тут же поймал на себе взгляд лизоньки и от удивления забыл изобразить нежную улыбку. «Куда сердце летит, туда йока бежит!» В подвале он ее не рассмотрел толком. Сидящая перед ним девица настолько не соответствовала воспоминаниям Матвея о той прежней парижской деве? Женить бы, которую он считал тяжкой обузой, что он усомнился. Вдруг эта хорошенькая барышня, никакая не Сурмилова, наследница богатства, просто авантюристка, морочит ему голову? Только у Лизоньки были самые светлые чувства. Она верила, что князь Гандлевский потом освободил Матвея, и что узнал от Люберова Козловский ее жених. Мысль эта была горячей и сладостной. И каждая девица упадает счастье спасти из узилища своего возлюбленного. Саверий решил не принимать в расчет поступки и захотел освободить русского. Это его дело. Приятно только, что он сам может вернуться из значения в привычную жизнь. Теперь нужно прятаться от Лизоньки, которая в противном случае пристала бы с ножом к горлу, требуя освобождения своего жениха. И все-таки больше всех был удивлен Родион Люберов. Слыхал он, что в жизни случаются самые фантастические совпадения, но что такое... Причина его удивления была пойманная в разговоре имя Сурмилова. теперь ты ему все стало ясно. Кто, как мне-то, прекрасная, смелая девушка имеет право ехать в Россию вместе с поручиком Козловским. А поручик Люберов — свинья, и новый пить тот недостоин. Этот поручик год прожил в доме ее отца, а вместо естественного чувства благодарности заподозрил счет знает что. Лиза не удержалась, объявилась в том, что Матвей жених ее теперь пришла очередь удивляться княгине. Ее нежное, чуть желтоватое лицо пошло пятнами. Богатая ее невеста уплывала из рук, на виду у всех, и уж ничем нельзя было остановить от движения. На мужа она не смотрела, а ироничный взгляд сына поймала и вспыхнула от стыда. Он все знает, он все понял. В конце застолья офицер откланялись. Служебные дела вынуждают их оставить гостеприимный замок, но офицеры берут на себя смелость заверить благородных хозяев их очаровательной гости, что отсутствие их не будет продолжительно. При первой же возможности они заглянут сюда опять, чтобы сопровождать дрожайшую Елизавету Карповну в до Петербурга. — Это как, понимать, мадемуазель, с табуном коней поскачет? — не скрывая насмешки, — поинтересовался князь. — Отнюдь. Да он лошадей поскачет своим порядком, а у господ-офицеров своя задача. Им бы только присмотреть племенных жеребцов, а транспортировка он лежит на плечах у армии. Лизонька влучила минутку, чтобы сказать Матвею два слова наедине. Павла совершенно потерялась на фоне общего благолепия, но сделала все, чтобы помешать этой интимной минутке. Кажется, в конце мелодрамы комическим героям дается полный простор для веселых реплик. Действуй!» а Павло стало в буквальном смысле путаться под ногами, причитая. «Да что вы тут с ума посходили? Какой них может быть, без папеньки? Карп Ильич на не похвалит, вот ведь сватовство обесовское!» не почтительно склонился надей Родион, разумеется, мы ничего не можем решить без господина Сурмилова. Но разве не поражает вас эта удивительная встреча?» Радион тарахтел без остановки все время, которое влюбленные провели за портеры. Слов их не было слышно, только вздохи. И расскажи, Матвей, чем закончилось это прощание, пришлось показать и три цепочки, которые Лизонька одно с другой повесила на шею жениху, одну с ладанкой, другую с заговорным стеклянным камушком глазом и третью с медальоном, в котором хранилось прядь ее волос. Матвею вернули его похищенную лошадь. Потом Лизонька стояла в воротах замка и махала белым платком, но друзья не оглядывались. Их мысли были заняты совсем другим. Через полчаса они оказались на месте, а именно на круглой поляне с кустом орешника посредине. — Вот здесь все и произошло, — сказал Родион. — Смотри, кровь на подорожнике. Виноват во всем я сам. Был тлиф излишний. Как ты думаешь, чем не угодил Шамбер высокой шляхте? И они прямо подозревают его в краже золота. Уже одно то, что он письма разослал по двум адресам. Должно было вывести их из себя. Ах, да, письма, я и забыл. Что будем делать? А что делать? Теперь только надо обсудить. Сразу ехать к Берону с повины, или я не знаю, или... Или... Я выдохся. Или ехать в Варшаву, докончил да за него район и там найти Шамбера, если он, разумеется, жив. — Если он, не приведи, Господь еще жив, жестко, — жестко сказал Матвей, — то непременно сообщил своим польским друзьям, куда он делал это золото. Признание — цена его жизни. А если он мертв, то тайну уволок с собой в могилу. Не забываю, у Шамбера был напарник. — Не такой он дурак, чтобы заранее сообщать напарнику тайну клада, — проворчал Матвей. Я все равно, что могильщика ядско расспрашивать о Шамберовых делах. — Слушай, а не сходить ли нам и впрямь к могильщику? — Родион уцепился за последнее слово. Ведь о чем-то там Шамбер говорил. Могильщик не будет делать из их разговоров тайны, главное — хорошо заплатить. — Из каких это шишей мы хорошо заплатим? — усмехнулся Матвей, но спорить не стал. Друзья направились к магичка — Что-то не похоже на счастливого человека, — сказал родион Ведь с невестой и встретился. Такая прелестная девица. Елизавета Карповна дива дивная, что ей говорить. Я, как ее увидел, глазам не поверил. Думаю, неужели это я это любил или другую, знаешь, аж дух захватил. Но не об этом я сейчас думаю. Понимаешь, Родька, крутит меня жизнь. Ведь не сядь тогда в Париже с Сервиной в карету. Именно после этого судьба моя в крифе и в кость пошла. Ладья дала течь, а жизнь, словно из гнилых, не так шита, вся по швам сползлась. Ладно, не причитай, потом обсудим. Приехали. Они привязали лошадей к сломанной изгороди. Никто не отозвался на их стук. Родион толкнул дверь, не заперто. И, к удивлению, хозяин был дома, и не мудрено, что он не отозвался на их стук. Могельчик спал, сидя за столом, и уронив голову деревянную миску с остатками какой-то еды. Рядом стояла порожняя бутыль. Сейчас уж нельзя было понять, что в ней содержалось. Домашняя настойка или брага, ясно только, что пьянящая жидкость без остатка перекочевала из одного вместилища в другое и свалила мощную фигуру магичка. Фу! — как мерзко пахнет, — бросил Матвей. — Понятное дело, ты так к другим запахам привык. В подвалах и тюрьмах воздух, чистый, бодрящий, с и не воняет. Матвей сел на лавку и осмотрелся. Каждая вещь здесь плохо оструганный стол, грубая покрытая мешковиной лавка, жалкая утварь в холодной печи. Все подстать хозяину являло собой картину крайней бедности, убогости и униженности. Ведь этих вещей говорил Дамы не родовиты, и у нас трудная жизнь. ведь как нас, покорежила! Нашли они в хижине одну вещь, которая выглядела инородно, и вызывающе. Бархатный кафтан, висящий на деревянных, как в мастерской, распорках. Кафтан был украшен тонкой серебряной вышивкой, серебряными же пуговицами и петлями из серебряного шнура. Откуда здесь этот жусокор? Жусокор — мужской камзол, модный во Франции в сороковых годах XVIII -го столетия. — Это кафтан, что ли? — Ну да, вот это. — Я же тебе все объяснял. Родион действительно всю дорогу пересказывал Матвею события последних дней. Но во время езды особенно не поговоришь. Иные мелочи высказывают. Этот Джусакор, как ты говоришь, подарил могильщику Шамбер, неизвестно за какие заслуги. Могильщик был за этот бархат бит на господском дворе, но оправдался. Ксюан за него заступился. Могилечку удалось сохранить свою собственность. А почему Ксенс верит этому пьяному битибу? Рожа-то. Страх Божий вопрошал Матвей машинально, все его внимание велоприковано к кафтам. Он обошел его, потом ощупал подкладку из ставты. Рожа еще ни о чем не говорит, терпеливо объяснял А Пану Шамбера, Кай рожа, загляденье. А про могилечка Ксянс. Распространяться не стал, но я этому рассказу очень верю. Тайна исповеди, понял. Ты знаешь, чья это одежда? Спросил Матвей, садясь на лавку. Это у него был по чрезвычайно сив взволнованный. Это Джузакор Виктор де Сюрвиля. Его беднягу в этом камзоле Ксензу сдал. Не думаю, что перед похоронами его раздели. Нет, на Ксензайт совершенно не похоже. Страшная догадка уже обожгла мозг Родиона. — Хочешь сказать, что покойника раздели потом? Для этого достали из могилы? — Не достали. Подостал. достал Шамбер туда и ехал, когда на него напали. Словом, я знаю, где золото.